Глава 32. Встреча с варягом. Я вас пристрою в лучший из миров. Александр Иванович Командир крейсера «Варяг» капитан первого ранга Всеволод Федорович Руднев, обращаясь к чрезвычайному посланнику Российской империи в Сеуле Александру Ивановичу Павлову, даже не пытался скрыть свое волнение. Командир французского крейсера «Паскаль» сообщил мне о разрыве отношений между Россией и Японией. «Я даже больше скажу, Всеволод Федорович», вздохнул Павлов. «Японцы уже начали вторжение в Корею в районе города Пусан». Однако Петербург молчит, никаких инструкций для меня или для вас пока я не получил. И не получите. Дверь резиденции распахнулась, и в зал стремительно влетел великий князь Александр Михайлович в своем адмиральском мундире. 5 февраля военно-морской атташе Японии Йосида Сигэру перерезал телефонную линию севернее Сеула. Простите, Александр Иванович, что без доклада. Время такое. Война. Ваше Высочество, Александр Михайлович Голубчик. «Вас нам просто Бог послал», – всплеснул руками Павлов. «Мы в полной информационной блокаде не представляем, что творится вокруг». «Извольте», – князь широким жестом кинул на стол свернутую в трубочку карту, которая с шелестом развернулась, обнажив многочисленные, аккуратно пририсованные синие стрелы, упирающиеся в корейское и китайское побережье Еще в декабре 1904 года в корее начали тайно перебрасываться японские войска. «Вот сюда» в южный порт Масан и сюда, в Инчхон, являющийся морскими воротами Сеула. На железной дороге, соединяющей Пусан и Инчхон, через каждые 50 миль организованы военные опорные пункты. Последним сюда пришел японский транспорт Фудзия Мамару, доставил 69 ящиков с винтовками и 573 ящика телеграфных принадлежностей для для обеспечения связи между японскими гарнизонами в Корее. 14 января военно-морской атташе капитан второго ранга Александр Иванович Русин сообщил из Токио, что число зафрактованных Японией для военных целей пароходов достигло 60, что у главной базы Сосебо поставлено минное заграждение, в порт и нарушив все железнодорожные расписания, непрерывным потоком идут составы с углем и военными запасами. 24 января в 14.00. Главные силы японского флота под вымпелом вице-адмирала Хейтара Того вышли к русской военно-морской базе Порт-Артур. 4 дивизия под вымпелом адмирала Сотокити Уриу в составе трех крейсеров Нанива, Нейтака и Токачихо вышла в Сосебо, имея приказ экскортировать транспорты с десантом для захвата городов Чамульпо и Сеул в Корее. Сразу после выхода крейсер присоединились к трем транспортам, перевозившим солдат Тайрен Мару, Хайрен Мару и Атара Мару. На двух из них находились четыре сводных батальона из состава 23-й бригады. Третий транспорт нес припасы и средства обеспечения десанта. 25 января в 16:30 японский отряд крейсеров Под вымпелом адмирала Сатакити уриу встретился с главными силами флота Хейхатиратогу у острова Сингл, получив подкрепление броненосным крейсером Осама из второй дивизии, легким крейсером Акаси, а также 8-й и 14 миноносными флотилиями. Теперь идет сюда. Капитан Чиода получил приказ сегодня ровно в полночь выйти из гавани Чимульпо на соединение с эскадрой адмирала Сатакити Урио. Они должны встретиться в 8.00 у острова Бейкер, после чего против вас, Всеволод Федорович, будет уже два броненосных крейсера а и «Чиода», четыре бронепалубных на Нива, Ниитаку, Токачиха, Акаси, восемь миноносцев, три транспорта с десантом. Адмирал Тога в это время силами своих миноносцев под покровом ночи собирается атаковать стоящие на рейде в порт артуре корабли Тихоокеанской эскадры. За столом повисла гробовая тишина. Павлов рванул ставший вдруг тесным воротничок и оперся двумя руками на стол. Руднев остекленевшими глазами блуждал по карте, неслышно шевеля губами, как будто читая молитву. — Господи! Помилуй нас грешных! — выдавил наконец командир варяга. — Ваше Высочество, Ваша осведомленность поражает! — обрел дар речи вслед за ним Павлов. — Однако прошу Вас известить, наместник в курсе этих сведений он не просто в курсе а активно действует криво усмехнулся князь эти сведения стали известны командиру крейсера второго ранга забияка базирующегося в порту чифу капитану второго ранга александру васильевичу Лебедеву. офицер решил лично доложить о полученных сведениях наместнику и срочно снявшись с якоря пришел в порт артур однако адмирал алексеев не только не отнесся должным образом к этой информации но даже устроил разнос лебедеву за самовольный приход обвинив его в паникерстве. «Тогда я ничего не понимаю», – заметил Руднев. «Нам-то что тогда делать?» «Исполнять свой долг», – сухо бросил князь. «Или ваше чувство долга зависит от позиции наместника? Нет? Тогда ставлю боевую задачу. Как только Чиода уйдет из гавани, следует сформировать десант и захватить порт, вывести из строя и сделать непригодными для швартовки, разгрузки японских транспортов все портовые сооружения» сжечь и взорвать все что можно использовать для этого самодвижущиеся мины с варяга и корейца японские военные грузы хранящиеся в чемульпо конфисковать японцев охраняющих склады арестовать в случае сопротивления уничтожить корабли максимально облегчить все что может гореть за борт батареи верхней палубы обложить мешками с песком ими же заблиндировать боевую рубку и дальномерные посты «Снять с кораблей всю артиллерийскую мелочь, пулеметы и пушки Барановского и вместе с расчетами передать на бронепоезд, который стоит в местном депо». «Куда, простите, передать?» – удивился Руднев. «Это такой сухопутный броненосец, Севолод Федорович, на котором нам придется повоевать некоторое время», – улыбнулся князь. «Шансов выстоять в бою с целой эскадрой у варяга мало, поэтому при критическом снижении боеспособности крейсер придется затопить», прикрыв корпусом фарватер. Главная задача – не дать японцам высадиться в чемульпо. Все остальное – второстепенное.